313. -е. Матерь огня йоги Воздействуя на обстоятельства в желаемом направлении, обязательно устремляйте мысль в будущее, ибо осознанное настоящее является уже прошедшим, в котором изменить ничего нельзя. В этом одно из основных отличий прошедшего и настоящего от будущего. Учитель устремляет вас в будущее именно потому, что оно творится мыслью. Цепь причин и следств ведет своей чередой, но творческое воображение может создать ряд новых причин, совершенно отличных от прежних, и проектировать их в будущее для манифестации. Цель действий курильщика в продолжающемся курении. Но воля и воображение создают цепь новых причин, исключающих курение в будущем. И если воля достаточно сильна, привычка курить побеждается полностью. И в особенно в удачных случаях нет даже и позывов к курению, если приказ воли достаточно силен.